Евгений Иванович Трошкин, заведующий детским садом номер 83 Черёмушкинского района Москвы, стоял у себя дома в ванной комнате и брился электробритвой, вглядываясь в своё лицо. Он привык к своему лицу, не находил в нём ничего выдающегося, и уж, конечно, не мог знать, что как две капли воды похож на вора рецидивиста по кличке Доцент. Только Трошкин, в отличие от Доцента, был лыс. Он кончил бриться и вышел на кухню. Здесь, на тарелке манной каши, колдовали две женщины: мама и бабушка. Трошкин сел, подвинул к себе тарелку с кашей и развернул свежую газету. Мама и бабушка присели напротив и с благоговением смотрели на него. Во! Опять насчёт шлема, сказал Трошкин, найдя что-то в газете и прочёл. Начальник археологической экспедиции профессор Мальцев НГ предполагает, что пропавший шлем относится к IV веку до нашей эры и является тем самым шлемом Александра Македонского, который по преданию был утерян во время индийского похода. Какое безобразие, сказала мама. Найдут, успокоил Трошкин. Не найдут, жаром возразила бабушка. Вон, у Токаревых половичок пропал, нужная вещь, и то не нашли.